Страница 322. Я не буду спрашивать в логике, что познает рассудок и как много он может познать или как далеко простирается его познание, ибо это было бы самопознанием рассудка в смысле его материального применения и, следовательно, относилось бы к метафизике. В логике есть лишь вопрос, как рассудок познает себя самого. Будучи по материи и по форме наукой рациональной, логика является, наконец, пятой доктриной или демонстративной теорией, так как она занимается необычным гемайнен и в качестве такового лишь эмпирическим употреблением рассудка и разума, а исключительно всеобщими и необходимыми законами мышления вообще, то она покоится на принципах априори, из которых могут быть выведены и доказаны все ее правила, как такие, с которыми должно быть сообразоваться всякое познание разума. Поскольку как наука априори или как доктрина логика является каноном применения рассудка и разума, она существенно отличается от эстетики, которая, будучи только критикой вкуса, не имеет никакого канона, закона но лишь норму, образец или путеводную нить лишь для оценки, заключающуюся в общем согласии. Страница 323. Эстетика содержит правила соответствия познания с законами чувственности. Напротив, логика содержит правила соответствия познания с законами рассудка и разума. Первое имеет лишь эмпирические принципы и, следовательно, никогда не может быть наукой или доктриной, поскольку под доктриной, разумеется, догматическое руководство согласно принципам априори, где все усматривается посредством рассудка, без каких-либо указаний опыта, и она дает нам правила, следование которым доставляет требуемое совершенство. Смотри примечание третье. Некоторые, в особенности ораторы и поэты, пытались разонерствовать относительно вкуса, но они никогда не могли вынести относительно него решающего суждения. Философ Баумгартен во Франкфурте составил план эстетики как науки, но лишь холм правильно назвал эстетику критикой. Смотри примечание четвертое. Ибо она не дает правил априори, которые достаточно определяли бы суждение как логика, но добывает свои правила апостериори. А эмпирические законы, по которым мы познаем менее совершенное и более совершенное, прекрасное, превращает в более общие только путем сравнения. Итак, логика есть нечто большее, чем только критика. Она есть канон который затем служит для критики, то есть принципом оценки всякого применения рассудка вообще, правда, лишь его правильности с точки зрения одной только формы, ибо органоном она является столь же мало, как общая грамматика. Вместе с тем, как пропедевтика всякого применения рассудка вообще, общая логика отличается также с другой стороны и от трансцендентальной логики – в которой сам предмет представляется как предмет одного только рассудка. Смотри примечание пятое. Общая логика, напротив, относится ко всем предметам вообще. Соединяя теперь все существенные признаки, принадлежащие полному определению понятия логики, мы должны будем установить относительно нее следующие понятия. Логика – есть наука о разуме не только по форме, но и по материи. Смотри примечание шестое. Априорная наука о необходимых законах мышления, но не в отношении отдельных предметов, а всех предметов вообще. Страница 324. Следовательно, наука о правильном применении рассудка и разума вообще, но не о субъективном употреблении, то есть по эмпирическим, психологическим принципам, не о том, как рассудок мыслит, а об объективном применении – то есть по принципам априори, о том, как он должен мыслить. Второе. Главное разделение логики, изложение, польза этой науки, очерк ее истории. Логика разделяется, первое, на аналитику и диалектику. Аналитика открывает посредством расчленения все действия разума, которые мы вообще совершаем при мышлении. Она есть, следовательно, аналитика формы рассудка и разума и по праву называется также логикой истины, так как содержит необходимые правила всякой формальной истины, без каковой наше знание не истинно уже само по себе, независимо от объектов. Она есть, следовательно, также ничто иное, как канон для распознавания формальной правильности нашего познания. Когда эту лишь теоретическую и общую доктрину хотят применить в качестве практического искусства, то есть органона, то она становится диалектикой. Из простого злоупотребления аналитикой возникает логика видимости, поскольку по одной логической форме создается видимость истинного знания, признаки которого должны между тем черпаться из соответствия с объектами, следовательно, из содержания. В прежние времена диалектика изучалась с большим приезжанием. Искусство это под видимостью истины выставляло ложные противоположения и пыталось сообразно с ними высказывать призрачные утверждения о вещах. У греков диалектиками были адвокаты и ораторы, умевшие склонять народ к чему они хотели, поскольку его можно было уверить в обманчивой видимости. Таким образом, Диалектика тогда была искусством видимости. В логике также долгое время она излагалась под именем искусства спора, и вся логика и философия столь же долго были культурой разных болтунов для выдумывания всевозможных видимостей. Страница 325. Но ничего не может быть более недостойным для философа, как культивирование такого искусства. Поэтому в таком значении оно должно быть совершенно отброшено, и вместо него скорее должна быть введена в логику критика этой видимости. Тогда мы имели бы две части логики – аналитику, излагающую формальные критерии истины, и диалектику, которая содержала бы признаки и правила, благодаря которым мы могли бы узнавать, что то или другое не согласуется с формальными критериями истины хотя и кажется прямо согласным с ним. Таким образом, в этом значении диалектика была бы полезна в качестве чистилища рассудка. Далее, логику принято разделять. Второе. На логику естественную или популярную, и на искусственную или научную. Логика натуралис, логика схоластика. Но такое разделение неправомерно. Ибо естественная логика, или логика обычного разума, есть, собственно, не логика, но антропологическая наука, имеющая лишь эмпирические принципы, так как она трактует о правилах естественного применения рассудка и разума, каковые познаются лишь ин конкрету. следовательно, помимо сознания их ин абстракто. Поэтому лишь искусственная или научная логика заслуживает этого имени, как наука о необходимых и всеобщих правилах мышления, которые могут и должны быть познаваемы ин конкрету априори. Смотри примечание седьмое. Независимо от естественного применения рассудка и разума, хотя первоначально их можно было бы находить лишь посредством наблюдения этого естественного применения. Третье. Есть еще другое разделение логики на логику теоретическую и практическую. Но и это разделение неправильно. Общая логика, которая, будучи лишь каноном, отвлекается от всяких объектов, не может иметь практической части. Последняя была бы «контрадикцию» и «набджекту», так как практическая логика предполагает знание известного рода предметов, которым она прилагается. Поэтому практической логикой мы можем называть каждую науку, ибо в каждой из них мы имеем определенную форму мышления. Страница 326. Поэтому общая логика в качестве практической может быть лишь техникой учености вообще, органоном школьного метода. Вследствие такого разделения логика имела бы части – догматическую и техническую. Первую можно было бы назвать учением об элементах, вторую – учением о методе. Практическая или техническая часть логики была бы логическим искусством по части упорядочения в логических искусственных выражениях и развлечениях, чтобы этим облегчить рассудку его деятельность. В обеих частях, как в технической, так и догматической, не следовало бы обращать ни малейшего внимания ни на объекты, ни на субъекты мышления. В последнем отношении логику можно было бы разделить, четвертое, на логику чистую и прикладную. В чистой логике мы отделяем рассудок от остальных душевных способностей и рассматриваем, что он делает лишь сам по себе. Прикладная логика рассматривает рассудок в смешении его с другими способностями души, которые влияют на его действия и придают ему превратное направление. Так что он не следует тем законам, правильность которых сам же усматривает. Прикладная логика, собственно, не должна бы называться логикой. Это психология, в которой мы рассматриваем, как обычно происходит наше мышление, а не как оно должно происходить. Правда, она говорит, в конце концов, что делать чтобы, несмотря на различные субъективные препятствия и ограничения, применение рассудка было правильным. Кроме того, благодаря ей мы можем узнать, что способствует правильному применению рассудка, каковы вспомогательные средства для этого или средства, предохраняющие от логических ошибок и заблуждений. Но пропедевтикой она все-таки не является. Ибо психология, из которой прикладная логика должна черпать все, Есть часть философских наук, для которых логика и должна быть пропедевтикой. Правда говоря, в прикладной логике должны указываться техника, вид и способ построения науки. Но это бесполезно и даже вредно. В таком случае начинают строить еще не имея материала и дают форму, когда еще нет содержания. Техника должна излагаться для каждой науки. Страница 327. Наконец, пятое. Что касается разделения логики на логику обычного и спекулятивного рассудка, то заметим здесь, что эта наука вовсе не может разделяться таким образом. Смотри примечание восьмое. Она не может быть наукой спекулятивного рассудка, ибо как логика спекулятивного познания или спекулятивного применения разума Она была бы органоном других наук, а не просто пропедевтикой, которая должна относиться ко всякому возможному применению рассудка и разума. Столь же мало логика может быть продуктом обычного рассудка. Обычный рассудок есть именно способность усматривать правила познания, ин конкретно. Логика же должна быть наукой о правилах мышления ин абстракто. Впрочем, всеобщий человеческий рассудок, можно делать объектом логики, и поскольку она отвлекается от особых правил спекулятивного разума, она, следовательно, отличается от логики спекулятивного рассудка. Что касается изложения логики, то она может быть или схоластическим, или популярным. Оно является схоластическим, когда соответствует любознательности, способностям и культуре тех, которые стремятся трактовать знания логических правил как науку. Оно популярно, когда опускается до способностей и потребностей тех, которые не изучают логику как науку, а лишь хотят воспользоваться ею для просвещения своего рассудка. В схоластическом изложении правила должны излагаться в их всеобщности или инабстракту, напротив популярном, «в их частном применении» или «in concreto». Схоластическое изложение является фундаментом популярного, ибо только тот может излагать нечто популярное, кто мог бы изложить это и более основательно. Впрочем, изложение мы отличаем здесь от метода. Под методом следует понимать вид и способ, каким может быть полностью познан известный объект, для познания которого – Он, метод, может применяться. Он должен выводиться из природы самой науки, и, следовательно, будучи определенным наукой и необходимым порядком мышления, не может изменяться. Страница 328. Изложение же обозначает лишь манеру сообщить свои мысли другим так, чтобы сделать доктрину понятной. Исходя из того, что было нами до сих пор сказано о сущности и цели логики, теперь можно определить ценность этой науки и пользу ее изучения по правильному и определенному масштабу. Итак, логика не является общим искусством изобретения и органоном истины. Она и не алгебра, с помощью которой можно обнаружить скрытые истины. Однако она полезна и необходима как критика знания, или для оценки как обычного, так и спекулятивного разума, но не для того, чтобы его учить, а лишь для того, чтобы корректировать его и согласовывать с самим собой. Ведь логический принцип истины есть согласие рассудка со своими собственными общими законами. Что касается, наконец, истории логики, то на этот счет мы упомянем лишь следующее: нынешняя логика Берет начало от аристотелевской аналитики. Этого философа можно считать отцом логики. Он изложил ее как органон и подразделил на аналитику и диалектику. Его трактовка весьма схоластична и сводится к развитию самых общих понятий, лежащих в основе логики, что не имеет, однако, никакой пользы, кроме той, что отсюда извлекаются наименования различных действий рассудка, так как почти все... Он сводит к пустым тонкостям. Впрочем, со времен Аристотеля логика немного обогатилась по содержанию, да это и невозможно в силу ее природы. Однако она может многое приобрести в отношении точности, определенности и отчетливости. Существует лишь немного наук, достигших столь устойчивого состояния, что они более не изменяются. К таковым принадлежит логика, а также метафизика. Аристотель не упустил ни одного момента рассудка, и в этом отношении мы лишь точнее, методичнее и аккуратнее. Правда, относительно органона Ламберта, смотри примечание девятое, полагали, что он весьма обогатил логику, но он не содержит ничего больше, как лишь тонкие подразделения, которые, как и все правильные тонкости, хотя и изочиряют рассудок, но не имеют существенного применения. Страница 329. Среди новых философов есть лишь два подвигнувших общую логику. Это Лебниц и Вольф. Майбранш и Лок излагали, собственно, не логику, так как они трактуют и о содержании знания, и о происхождении понятий. Общая логика Вульфа лучшая из имеющихся. Некоторые связывали ее с Аристотелевой, например, Рейш. Баумгартен, человек в этой области весьма заслуженный, сконцентрировал Вольфову логику, а потом Мейер комментировал Баумгартена. К новым логикам принадлежит также Крузей, который, однако, не учел, какова позиция логики. Его логика содержит метафизическое основоположение и постольку, следовательно, переступают границы этой науки. Кроме того, она выдвигает критерием истины то, что не может быть критерием, и тем самым оставляет свободный путь для всяких мечтаний. В нынешнее время нет ни одного знаменитого логика, да мы и не нуждаемся ни в каких новых изобретениях для логики, ибо она содержит лишь форму мышления. Третье. Понятие философии вообще, философия по школьному понятию и по общему понятию, существенные потребности и цели философствования – самые общие и высшие задачи этой науки. Иногда трудно объяснить, что, разумеется, под той или иной наукой, но благодаря установлению своего определенного понятия, Наука выигрывает в точности и с помощью надежных оснований избегает многих ошибок, которые в нее вкрадываются, когда известную науку еще не могут отличить от родственных ей наук. Однако прежде чем попытаться дать определение философии, мы должны сначала исследовать сам характер различных знаний. И так как философские знания принадлежат к знаниям рациональным, Выяснить, в частности, что следует понимать под этими последними. Рациональные знания противополагаются знаниям историческим. Первые суть знания из принципов – ex-principes, последние знания из данных – ex-datis, страница 330. Но знание может возникнуть из разума и все-таки быть историческим. Если, например, литератор изучает продукты чужого разума, то его знание о таких продуктах разума лишь историческое. В самом деле, знания можно различить. Первое. По их объективному происхождению, то есть по источникам, из которых знания только и возможно. В этом смысле все знания бывают или рациональными, или эмпирическими. Второе по их субъективному происхождению, то есть по тому способу, каким знание может приобретаться людьми. С этой последней точки зрения знания бывают или рациональными, или историческими, каким бы путем они сами по себе не возникли. Следовательно, объективно, нечто может быть рациональным знанием, хотя субъективно оно является лишь историческим. Некоторые рациональные знания вредно приобретать только исторически, в отношении же других это безразлично. Например, Шкипер знает правила судоходства исторически из своих таблиц, и этого для него достаточно. Если же правовед знает правоведение лишь исторически, то он плохой судья, а в качестве законодателя и совсем непригоден из указанного различия между объективно и субъективно-рациональными знаниями явствует также, что в известном смысле можно философию изучать и не быть способным философствовать. Следовательно, кто хочет стать философом в собственном смысле, тот должен научиться свободному, а не одному лишь подражательному и, так сказать, механическому применению своего разума. Мы объяснили рациональные знания – как знания из принципов, и отсюда следует, что они должны быть априорными. Но существует два вида априорных знаний, имеющих, однако, много значительных различий, именно математика и философия. Принято утверждать, что математика и философия различаются друг от друга по объекту, поскольку первая трактует о количестве, а вторая – о качестве. Все это неверно. Различие этих наук не может корениться в объекте, ибо философия касается всего, а следовательно и количества, как отчасти математика, поскольку все имеет величину. Страница 331. Специфическое различие между двумя этими науками составляет лишь различие в способе рационального познания или применения разума в математике и философии. А именно философия есть рациональное знание из одних только понятий. Математика же, напротив, рациональное познание посредством конструирования понятий. Мы конструируем понятия, когда представляем их в созерцании априори, помимо опыта, или когда представляем в созерцании предмет, который соответствует нашему понятию о нем. Математик никогда не может пользоваться в применении своего разума одними только понятиями, философ же – конструированием понятий. В математике разум применяется ин конкретно, но созерцание не эмпирично, и здесь нечто становится предметом созерцания априори. Итак, мы видим, математика имеет преимущество перед философией в том, что знания первое интуитивны, в то время как знание последней – лишь дискурсивны. Причина же, почему в математике мы рассматриваем преимущества величины, заключается в том, что величины могут быть априори конструированы в созерцании, качества же напротив нельзя представить в созерцании. Смотри примечание десятое. Итак, философия есть система философских знаний или рациональных знаний из понятий. Таково школьное понятие этой науки. По мировому же понятию, она есть наука о последних целях человеческого разума. Это высокое понятие сообщает философии достоинство, то есть абсолютную ценность. И действительно, она есть то, что одно только и имеет внутреннюю ценность и впервые придает ценность всем другим знаниям. Ведь всегда спрашивают, в конце концов, Чему служит философствование и его конечная цель? Сама философия, рассматриваемая согласно школьному понятию. В этом схоластическом значении слова философия имеет в виду лишь умение, в смысле же ее мирового понятия – полезность. В первом смысле она есть, следовательно, учение об умении, в последнем – учение о мудрости, законодательница разума. И постольку философ не виртуоз ума, но законодатель. Страница 332. Виртуоз ума, или как его называют Сократ Филадокс, смотри примечание 11, стремится только к спекулятивному знанию, не обращая внимания на то, насколько содействует это знание последним целям человеческого разума. Он дает правила применения разума для всевозможных произвольных целей, Практический философ, наставник мудрости учением и делом, есть философ в собственном смысле, ибо философия есть идея совершенной мудрости, указывающая нам последние цели человеческого разума. К философии по школьному понятию относятся две вещи. Во-первых, достаточный запас рациональных знаний. Во-вторых, систематическая связь этих знаний или соединение их в идее целого. Философия не только допускает такую строго систематическую связь, но и является единственной наукой, которая имеет систематическую связь в собственном смысле и придает всем другим наукам систематическое единство. Что же касается философии по мировому понятию, инсенсу космику, то ее можно назвать также наукой о высшей максиме применения нашего разума, поскольку под максимой, разумеется, внутренний принцип выбора между различными целями. Ибо и в последнем значении философия есть наука об отношении всякого знания и всякого применения разума к конечной цели человеческого разума, которые как высшей подчинены все другие цели и в которой они должны образовать единство. Сферу философии в этом всемирно-гражданском значении можно подвести под следующие вопросы. Первое. Что я могу знать? Второе. Что я должен делать? Третье. На что я смею надеяться? И четвертое. Что такое человек? На первый вопрос отвечает метафизика, на второй – мораль, на третий – религия и на четвертый – антропология. Но в сущности, все это можно было бы свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему. Итак, философ должен определить первое – источники человеческого знания, второе – объем возможного и полезного применения всякого знания и, наконец, третье – границы разума. Страница 333. Последнее есть нужнейшее. Но также пусть не огорчается филадокс и труднейшие. Философу требуется главным образом две вещи. Первое – культура таланта и умения, чтобы применять их ко всевозможным целям. Второе – навык в применении того или другого средства к каким-либо целям. То и другое должно соединяться, ибо без знаний никогда нельзя стать философом. Но также и одни знания никогда не создают философов если целесообразная связь всех знаний и навыков не образует единства и не возникает сознание соответствия этого единства высшим целям человеческого разума. Вообще нельзя называть философом того, кто не может философствовать. Философствовать же можно научиться лишь благодаря упражнениям и самостоятельному применению разума. Да и как, собственно, можно научиться философии? Всякий философский мыслитель – строить свое собственное здание, так сказать, на развалинах предыдущего, но оно никогда не достигает такого состояния, чтобы стать прочным во всех своих частях. Поэтому философию нельзя изучать уже по той причине, что таковой еще не существует. Но если даже и предположить, что таковая действительно имеется, то все-таки ни один из тех, кто ее хотя и изучил, не мог бы сказать о себе, что он философ потому что его знание философии всегда было бы лишь субъективно-историческим. Иначе дело обстоит в математике. Эту науку вполне можно до известной степени изучить, ибо доказательства здесь столь очевидны, что каждый может в них убедиться. Вместе с тем, в силу своей очевидности, она может, так сказать, сохраняться как надежное и прочное учение. Напротив, Кто хочет научиться философствовать, тот все системы философии должен рассматривать лишь как историю применения разума и как объект для упражнения своего философского таланта. Следовательно, истинный философ, как самостоятельный мыслитель, должен применять свой разум свободно и оригинально, а не рабски-подражительно. Но он не должен также применять свой разум диалектически, направляя его лишь на то, чтобы сообщить знаниям видимость истины и мудрости. Страница 334. Последнее есть занятие одних софистов и совершенно несовместимо с достоинством философа, как знатока и учителя мудрости, ибо наука имеет внутреннюю истинную ценность лишь как орган мудрости. Но в качестве такового она также необходима для мудрости, так что можно утверждать, мудрость без науки есть лишь тень совершенства, которого нам никогда не достичь. Ненавидящего науку ради любви к одной мудрости называют месологом. Месология, смотри примечание 12, обыкновенно возникает при отсутствии научных знаний и непременно связанного с этим своего рода тщеславие. Иногда же в ошибку миссологии впадают и те, которые сначала с большим прилежанием и успехом отдавались наукам, но в конце концов во всех ее знаниях не нашли никакого удовлетворения. Философия есть единственная наука, которая способна дать нам это внутреннее удовлетворение, ибо она как бы замыкает научный круг, и благодаря ей науки впервые только и получают порядок и связь. Итак, для навыка к самостоятельному мышлению или философствованию нам следует обратить внимание больше на методы нашего применения разума, чем на сами положения, к которым мы пришли с помощью этих методов. Четвертое. Краткий очерк истории философии. Трудно определить границы, где кончается обычное применение рассудка, И начинается спекулятивное, или где обычно познание разумом становится философией. Но все-таки здесь есть достаточно верный, отличительный признак именно следующий. Познание общего ин абстракту – есть спекулятивное познание. Познание общего ин конкретто – обычное познание. Философское познание есть спекулятивное познание разумом, и, следовательно, оно начинается там, где обычно применение разума начинает делать попытки познания общего и абстракта. Страница 335. Исходя из этого определения различия между обычным и спекулятивным употреблением разума, можно решить, с каким народом следует связывать начало философствования – Первыми из всех народов начали философствовать греки. Они первые стали пытаться культивировать рациональные знания, руководствуясь не образами, а ин между тем, как другие народы всегда старались объяснить понятия лишь посредством образов, ин конкретов. Даже и в наши дни существуют еще народы, как, например, китайцы и некоторые из индийских народностей, которые хотя и трактуют о вещах, черпаемых лишь из разума, о боге, бессмертии души и многом другом, но не стараются исследовать природу этих предметов посредством понятий и правил «in abstracto». Они не делают тут никакого различия между применением разума «in concreto» и «in abstracto». У персов и арабов, хотя есть какое-то спекулятивное применение разума, но правила для этого они заимствовали у Аристотеля, стало быть, опять-таки у греков. В зендовесте Зороастра нельзя открыть ни малейшего следа философии. То же самое можно сказать и относительно прославленной египетской мудрости, которая в сравнении с греческой философией была лишь детской забавой. Как в философии, так и в математике, греки были первыми, разработавшими эту часть рационального знания по спекулятивному научному методу, каждую теорему демонстрируя из элементов. Но когда и где впервые возник среди греков философский дух, этого, собственно, нельзя определить. Первый, кто ввел применение спекулятивного разума, из кого начались первые шаги человеческого рассудка к научной культуре, был Фалес, основатель ионийской школы. Он носил прозвище физика, хотя был также и математиком, так как математика вообще всегда предшествовала философии. Впрочем, первые философы все облекали в образы. Ибо поэзия, которая есть не что иное, как обличение мыслей в образы, старше прозы. Поэтому в самом начале, даже в отношении вещей, являющихся исключительно объектами чистого разума, приходилось пользоваться языком образов и поэтическим слогом. Говорят, Феррикит был первым прозаическим писателем. Страница 336. За ионийцами следовали Элиаты. Основным положением элейской философии и ее основателя Ксенофана было... Чувство – источник обмана и видимости, только в рассудке находится источник истины. Среди философов этой школы выделялся Зенон, как человек большого ума и проницательности, и как тонкий диалектик. Диалектика сначала была искусством чистого употребления рассудка в отношении абстрактных, отрешенных от всякой чувственности понятий. Отсюда многочисленные восхваления этого искусства у древних, Впоследствии же, когда философы, совершенно отвергавшие показания чувств, вынуждены были для обоснования этого прибегать к различным ухищрениям, диалектика выродилась в искусство и утверждать и оспоривать любое положение. Таким путем она становилась исключительно ремеслом софистов, умевших разглагольствовать обо всем и старавшихся придать иллюзии вид истины и черное делать белым. Поэтому имя «софист», под которым раньше подразумевался человек, способный о любых вещах говорить умно и проницательно, теперь стало ненавистным и презрительным, и вместо него вошло в употребление имя «философ». Во времена ионийской школы в Великой Греции явился человек редкого гения, не только основавший школу, но вместе с тем составивший и осуществивший один проект, подобного которому никогда еще не было. Человек этот был Пифагор, урожденец Самоса. Именно он учредил общество философов, которые объединились в союз об этом молчании. Своих слушателей он разделил на два класса. На класс акусматиков, которые должны были только слушать, и на класс акроматиков, которые могли и спрашивать. Смотри примечание 13-е. Среди его учений некоторые были экзотерическими, которые он излагал всему народу, остальные были тайными и эзотерическими, предназначенными лишь для членов его союза, с некоторыми из которых он особенно доверительно сближался и совершенно выделял их из остальных. Вспомогательным средством своего тайного учения он сделал физику и теологию, следовательно, учение о видимом и невидимом. Он употреблял также разные символы, которые, по-видимому, были ничем иным, как известными знаками, служившими пифагорейцам для объяснения друг с другом. Страница 337. Целью его союза было, вероятно, не что иное, как очищение религии от народных заблуждений, укращение тирании и введение в государствах большей законности. Но союз этот, которого тираны начали бояться, незадолго до смерти Пифагора был разрушен, а философское общество распалось отчасти из-за казней, отчасти из-за бегства и изгнания большинства его членов. Немногие, которые еще оставались, были новичками. И так как последние немногое знали из подлинного пифагорейского учения, то о нем нельзя сказать ничего достоверного и определенного. Впоследствии Пифагору, который, кстати сказать, было большим математическим умом, приписывались многие учения, которые, несомненно, лишь выдуманы. Важнейшая эпоха греческой философии начинается, наконец, с Сократа. Именно он дал философскому духу и всем спекулятивным умам совершенно новое практическое направление. Вместе с тем он был почти единственным из всех людей – в которого идея мудреца нашло самое близкое выражение. Одним из его учеников был Платон, более всего занимавшийся практическим учением Сократа, а знаменитейшим между учениками Платона был Аристотель, снова возвысивший спекулятивную философию. За Платоном и Аристотелем следовали эпикурейцы и стоики, находившиеся друг с другом в непримиримой вражде. Первые высшие благо полагали в радостном настроении души, которое они называли удовольствием. Последние же находили его лишь в величии и силе души, при которых можно пренебрегать всеми удовольствиями жизни. Впрочем, в спекулятивной философии стойки были диалектичны, в моральной философии догматичны, а в своих практических принципах посредством которых они распространяли зерна самого возвышенного образа мыслей, существовавших когда-то, они обнаружили необыкновенно много достоинства. Основателем стоической школы является Зенон из Китиона. Знаменитившими из греческих мудрецов этой школы были Клеан и Крисип. Страница 338 Эпикурейская школа никогда не могла достичь такой славы, какую имела Стоическая. Но из того, что можно сказать об эпикурейцах, по крайней мере достоверно то, что они проявляли максимальную сдержанность в наслаждениях и были лучшими натурфилософами из всех мыслителей Греции. Заметим еще здесь, что важнейшие греческие школы носили особые имена – Так школа Платона называлась Академией. Школа Аристотеля – лицеем. Школа стойков – портиком. Крытый переход, откуда и возникло имя стойков. Школа Эпикура – садами. Так как Эпикур учил в садах. За Академией Платона следовали еще три другие Академии, основанные его учениками. Первую основал Спевсит. Вторую – Аркисилай и третью – Корниат. Эти академии были склонны к скептицизму. Спевсиб и Аркисилай оба по своему образу мысли были предрасположены к скепсису. Корниат же склонился к нему еще больше. Поэтому и скептики, эти утонченные диалектические философы, также называются академиками. Таким образом, академики следовали первому великому скептику Пирону и его последователям. Повод для этого им дал сам учитель их, Платон, так как многие свои учения он излагал диалогически, приводя основания и про, и контра, и не отдавая себе отчета в том, что сам он был весьма догматичным. Когда с Перона началась эпоха скептицизма, выделилась целая школа скептиков, существенно отличавшихся по своему образу мысли и методу философствования от догматиков, так как первой максимой всякого философского применения разума они считали воздержание от суждения даже при величайшей видимости истины и выставили принцип, согласно которому философия состоит в уравновешенности суждения и учит нас разоблачать ложную видимость. От этих скептиков до нас ничего не дошло, кроме двух сочинений «Секста империка», в которых он собрал все сомнения. Когда впоследствии философия перешла от греков к римлянам, она не обогатилась. Римляне всегда оставались лишь учениками. Страница 339. Цицерон в спекулятивной философии был учеником Платона, в морали – стоиком. В стоической секте относятся из наиболее известных Эпиктет, Антонин-философ и Сенека. Философов-натуралистов среди римлян не было, кроме Плиния Старшего, оставившего описание природы. Смотри примечание 14. Наконец, развитие культуры прекратилось и у римлян, и появились варвары, пока в шестом VI и седьмом веках арабы не взялись за науку и вновь не возродили Аристотеля. Таким образом, на Западе снова оживают науки и в особенности изучения Аристотеля, которому, однако, следовали рабские. В XI и XII столетиях выступили схоласты. Они истолковывали Аристотеля и, изучаясь в тонкостях до бесконечности, занимались лишь пустыми абстракциями. Ко времени Реформации этот схоластический метод мнимого философствования вытесняется, и теперь в философии появляются эклектики, то есть такие самостоятельные мыслители, которые не причисляли себя ни к какой школе, но искали и признавали истину там, где ее находили. Своим же улучшением в новые времена философия обязана отчасти большему изучению природы, отчасти соединению математики с естествознанием. Порядок, который возник в мышлении благодаря изучению этих наук, распространился из за пределы отдельных отраслей и частей, собственно, философии. Первым и величайшим исследователем природы в новое время был Бэкон Верландский. В своих исследованиях он вступил на путь опыта и обратил внимание на важность и необходимость для обнаружения истины, наблюдений и опытов. Впрочем, трудно сказать, откуда, собственно, пришло улучшение спекулятивной философии. Не меньшие заслуги имеет в этой области и Декарт, поскольку выдвинутые им критерии истины, которые он полагал в ясности и очевидности знания, во многом содействовал отчетливости мышления. Но величайшими и заслуженнейшими реформаторами философии наших времен нужно считать Лебница и Локко. Последний пытался расчленить человеческий рассудок и показать, какие способности души, и какие ее операции относятся к тому или иному познанию. Но он не довершил дело своего исследования. Метод же его догматичен, хотя он и принес пользу, положив начало лучшему и более основательному изучению природы души. Страница 340 Что касается свойственного Лейбницу и Вольфу особого догматического метода философствования, то он был весьма ошибочным. И в нем так много вводящего в заблуждение, что весь этот метод нужно отбросить и вместо него взять за основу иной – метод критического философствования, состоящий в исследовании приемов самого разума, в расчленении общей человеческой способности познания и в исследовании того, как далеко могут простираться его границы. Натурфилософия – Находится в наш век в цветущем состоянии, и среди исследователей природы есть великие имена, например, Ньютон. Назвать выдающиеся и устойчивые имена из новых философов пока, собственно, нельзя, так как здесь все находится как бы в движении. То, что воздвигает один, разрушает другой. В моральной философии мы не ушли дальше древних. Что же касается метафизики, то кажется, что в исследовании метафизических истин мы как будто оказались в затруднении. Теперь наблюдается род индифферентизма по отношению к этой науке и, кажется, считается за честь о метафизических исследованиях говорить презрительно, как о пустых умствованиях. А все-таки метафизика и есть подлинная истинная философия. Наш век есть век критики. И нужно посмотреть, чем станут критические опыты нашего времени для философии и, в особенности, для метафизики. Пятое. Познание вообще. Интуитивное и дискурсивное познание. Созерцание и понятие их различия в частности. Логическое и эстетическое совершенство знания. Все наше познание имеет двоякое отношение. Во-первых, отношение к объекту. Во-вторых, отношение к субъекту. В первом смысле оно имеет отношение к представлению, в последнем – к сознанию, общему условию всякого познания вообще. Сознание есть, собственно, представление о том, что во мне находится другое представление. В каждом познании нужно различать материю, то есть предмет и форму, то есть способ, каким мы познаем предмет. Страница 341. Если, например, Декарь издали видит дом, назначение которого он не знает, то он, конечно, имеет перед собой в представлении тот же самый объект, что и кто-нибудь другой, определенно знающий его как приспособленное для людей жилище. Но по форме это знание одного и того же объекта у обоих различно. У одного оно есть только созерцание, у другого созерцание и одновременно понятие. Различие в форме знания зависит от условия, сопровождающего всякое познавание от сознания. Если я сознаю представление, то оно ясное, если же не сознаю, то темное. Так как сознание есть существенное условие всякой логической формы познания, то логика может и имеет право заниматься лишь ясными, а не темными представлениями. В логике мы не рассматриваем, как представления возникают, но единственно, как они согласуются с логической формой. Вообще логика вовсе не может трактовать о представлениях как таковых и об их возможности. Это она представляет метафизики. Сама она занимается лишь правилами мышления относительно понятий, суждений и заключений, посредством которых осуществляется всякое мышление. Разумеется, что-то предшествует тому, чтобы представление стало понятием. В своем месте мы это также покажем. Но мы не будем исследовать того, как возникают представления. Правда, логика трактует и опознавание – так как при познавании уже имеет место мышление. Хотя представление еще не есть знание, но знание всегда предполагает представление. И это последнее даже и нельзя объяснить, ибо объяснять, что такое представление, всегда пришлось бы опять-таки посредством другого представления. Все ясные представления, которым только и применимы логические правила, могут быть различаемы в отношении отчетливости и неотчетливости. Если мы сознаем представление в целом, но не сознаем многообразия, содержащегося в нем, то представление неотчетливо. Для пояснения возьмем пример из области созерцания. Вдалеке мы замечаем сельский дом. Если бы мы сознавали, что созерцаемый предмет есть дом – то мы, необходимо, должны иметь и представление о различных частях этого дома – окнах, дверях и так далее. Ибо если бы мы не видели частей, то не видели бы и самого дома. Страница 342. Но такое представление о многообразии его частей мы не сознаем, и поэтому само наше представление о мыслимом предмете есть неотчетливое представление. Если бы мы пожелали далее иметь пример неотчетливости в понятиях, то для этого нам могло бы послужить понятие красоты. Всякий имеет ясное понятие о красоте, однако в это понятие входят различные признаки, и среди прочих, что прекрасным должно быть то, что, первое, относится к чувствам, и второе, нравится всем. Если мы не можем различить многообразие этих и других признаков красоты, то наше понятие о ней еще не отчетливо. Ученики Вольфа неотчетливое представление называют спутанным, но это выражение неподходящее, так как противоположность спутанности неотчетливость, а порядок. Правда, отчетливость есть следствие порядка, а неотчетливость следствие путанности, и потому всякое спутанное знание есть вместе с тем и неотчетливое. Но это последнее положение необратимо. Не всякое отчетливое знание есть знание спутанное. Ибо в знаниях, в которых не содержится многообразие, нет порядка, но нет и спутанности. Так обстоит дело со всеми простыми представлениями, которые никогда не бывают отчетливыми, но не потому, что в них есть спутанность, а потому, что в них нет никакого многообразия. Поэтому их следует называть неотчетливыми, а не спутанными. Но и в самых сложных представлениях, в которых можно различать многообразие признаков, неотчетливость часто зависит не от спутанности, а от слабости сознания. А именно нечто по форме может быть отчетливым, то есть я могу сознавать в представлении многообразие, но в отношении материи отчетливость может быть недостаточной когда при всем порядке здесь степень сознания меньше. Так обстоит дело с абстрактными представлениями. Сама отчетливость может быть двоякая. Во-первых, чувственная. Она состоит в сознании многообразия в созерцании. Например, я вижу Млечный Путь, как беловатую полоску, световые лучи каждой из находящихся в нем звезд необходимо должны доходить до моих глаз. Но представление о нем лишь ясно, Отчетливым же оно становится лишь благодаря телескопу, потому что теперь я вижу отдельные звезды, находящиеся в этом млечном пути. Страница 343. Во-вторых, интеллектуальная – отчетливость в понятиях или рассудочная отчетливость. Она покоится на расчленении понятия в отношении содержащегося в нем многообразия. Так, например, в понятии «добродетели» В качестве признаков содержится первое – понятие свободы, второе – понятие зависимости от правил, долга, третье – понятие преодоления склонностей, поскольку они противоборствуют этим правилам. Если мы таким образом разложим понятие добродетели на его отдельные составные части, то именно благодаря такому анализу мы сделаем его отчетливым для нас. Но делая понятие отчетливым, Мы ничего не привносим в него, мы лишь проясняем его. Поэтому, благодаря отчетливости понятия, улучшаются они по материи, а лишь по форме. Рассматривая наши знания в отношении обеих существенно различных основных особенностей – чувственности и рассудка, из которых они проистекают, мы встречаемся тут с различием между созерцаниями и понятиями а именно все наши познания в этом отношении, или созерцание или понятие Первые имеют свой источник в чувственности, способности созерцания, последние в рассудке, способности понятий. Это логическое различие между рассудком и чувственностью, смотри примечание 15, по которому последнее доставляет только созерцание, а первый напротив только понятие. Обе основные способности можно, конечно, рассматривать еще и с другой стороны и определить иначе, а именно чувственность как способность восприимчивости, рассудок как способность спонтанности. Но этот способ объяснения не логический, а метафизический. Принято также чувственность называть низшую способностью, а рассудок – высшую на том основании, что чувственность дает только материю для мышления. Расудок же упорядочивает эту материю и подводит ее под правила или понятия. На указанном здесь различие между интуитивным и дискусивным знаниями или между созерцаниями и понятиями основывается различие между эстетическим и логическим совершенством знания. Страница 344. Знание может быть совершенным из точки зрения законов чувственности или из точки зрения законов рассудка. В первом случае оно совершенно эстетически, в последнем логически. Следовательно, то и другое совершенство эстетическое и логическое разного рода. Первое относится к чувственности, второе к рассудку. Логическое совершенство знания основывается на его соответствии с объектом стало быть, на общезначимых законах, а, следовательно, оно может быть оцениваемо априори по нормам. Эстетическое совершенство состоит в согласии знания с субъектом и основывается на особенной чувственности человека. Поэтому для эстетического совершенства нет объективных и общезначимых законов, по отношению к которым его можно было бы оценивать априори общезначимым способом для всех мыслящих существ вообще. Но поскольку существуют общие законы чувственности, которые хотя и не имеют значимости, объективны для всех мыслящих существ вообще, но все-таки имеют субъективную значимость для всего человечества, поскольку мыслимо и эстетическое совершенство, составляющее основание для субъективно всеобщего удовольствия. Это красота. То, что чувствам нравится – созерцание, и именно потому может быть предметом удовольствия для всех, что законы созерцания – суть всеобщие законы чувственности. Этим согласием со всеобщими законами чувственности, прекрасное как нечто подлинное, самостоятельное, сущность которого состоит в одной форме, отличается от приятного, которое нравится лишь в ощущении благодаря раздражению и возбуждению и поэтому способна быть основанием лишь случайного удовольствия. Это подлинное эстетическое совершенство является и наиболее родственным логическому совершенству, и лучше всего соединимым с ним.